Реальных благ в ближайшем обозримом будущем мы русским не дадим. Что ж, вернем высший смысл слова проповедь. Никого так просто не уговоришь, как русских. Им я и передам примат слово. Отныне присно во вовеки веков тот только воспользуется моим откровением. Горестно подумал он, пробежав невидящим взглядом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 В случае маленького погромчика это будет служить ему надежной защитой, особенно если подпишушки рядов с Сусловым. Их прямо-таки распирает от пролетарского интернационализма. Сразу передал письмо от Белкина и Фуррера, явно задиристее. На таком Сталин выспится, Он большой мастер добивать. Получилось однако не совсем так. Белкин и Фурер, восхищаясь, так положено, гениальной работой великого вождя, поставили вопрос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 Остался нерешенным лишь один маленький вопрос, связанный с глухонимыми. Ведь они не имеют языка. На какой же базе возникают их мысли? Всегда, во все века, в любые общественные формации, как ясно из указания товарища Сталина, сначала было слово и лишь на его базе появлялись мысли. Вне слова нет мысли.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 Без аллилуйщины и надоевших словословий. Недели полторы Сталин обдумывал сокрушительный ответ, составленный из рубленых, разящих фраз, а потом написал своим четким, безукоризненным почерком. Вы интересуетесь глухонимыми, а потом уж вопросами языкознания. Видимо, это и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж,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 Я подчиняюсь политбюро их хвалебным отзывам. Напечатаю ответ. Посмотрим, кто в стране посмеет возразить или хотя бы отметить несоответствие противоречивость моего ответа. Не посмеют ведь. А с тем, кто решится, следует встретиться, послушать. Я совершенно отучился видеть людей, которые хоть в чем то перечат мне. Это плохо. лишает мысль необходимой активности в защите. В этом кабинете меня хвалят, газеты хвалят, хотят, чтобы я расслабился. Им всем мое кресло не дает покоя. Поразмышляв об этом, Сталин решил не торопиться с тем, чтобы отправлять рукопись членам политбюро. Пусть пока читают отрывки.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 которые входили в состав империй, имели свою экономическую базу и свои издавна сложившиеся языки.